Пещеру и тоннель выкопали рабы, готовясь к надвигающейся войне. Чтобы было где спрятаться вместе с детьми и укрыться от грохота пушек и воплей солдат. Кудзу еще не захватила долину, и ее покрывали полевые цветы и купы кленов и сосен. Между хижинами и торчащими над крышами печными трубами петляла тяжеленная колея, а по вечерам солнце садилось в ложбину заливая долину кроваво-красным светом. При луне на обрывах стояли койоты, высматривая добычу, а ранним утром песни работающих в полях женщин тонули в сыром воздухе, как плач душ, заблудившихся в тумане. Тоннель, выкопанный при свете факелов мозолистыми руками, что махали лопатами и толкали тачки, работая ночь напролет, после того, как проработали весь день, Уходил глубоко в тело холма, как толстая черная вена. Со временем Кудзу затянулась в пещеры. Кудзу методично. Она ползет по земле с тупым упрямством, и пусть и прошло целое столетие, покрыла все холмы. Под ее зеленым шатром на склоне холма прятался старый дом с уцелевшей домовой трубой. Лианы свисали с обрывов, как веревки. Лианы поглотили небольшие рощицы много лет назад, взобравшись до вершин деревьев, опутав самые длинные ветви, и переплелись ниспадающим покровом. Изуродованные деревья и жмущиеся к ним кустарник горбились холмами в долине, а внизу, под этим сплошным зеленым пологом, таилась темная чаща, где укрывались звери, а солнечный свет едва пробивался сквозь редкие зазоры между листьями. По склону бежал узенький ручеек, струйка ледяной воды пробиваясь между камнями и глиной, изгибаясь полумраке серебряной змейкой. А когда по долине проносился ветер и поднимал рябь на изумрудном озере листвы, некоторые клялись, что слышат, как ветру вторят не то песня, не то зов, не то плач. Вход в пещеру скрывала толстая покрывала лиан и низко свисающих ветвей, и он скорее напоминал яму. И мужчина упал в нее. Нога провалилась в пустоту, за ней последовало тело. Лианы и ветви, закрывающие вход, удержали его на мгновение, а потом он рухнул вниз, в темноту. Он упал на мягкую подушку палой листвы, А поднявшись на ноги, с удивлением обнаружил, что может поднять руку и коснуться края ямы. Оборвав лианы и ветви, он впустил в пещеру немного света. Здесь было достаточно просторно, чтобы кружиться, раскинув руки. В стенах из темной жирной земли торчали камни и извилистые корни деревьев. Он погрузил пальцы в землю, растер ее между пальцами, а потом повернулся. И в бледном свете увидел черную дыру туннеля. Он подошел поближе и осторожно шагнул внутрь. Воздух внезапно стал прохладным, подул слабый ветерок. Мужчина вытянул руки вперед и двинулся в туннеле. Он шагал осторожно, задевая головой потолок, и земля сыпалась ему в волосы и уши. Опустив голову, он медленно пробирался все дальше и дальше. Свет померк. и откуда-то из темной глубины донесся низкий и ровный стон. Мужчина остановился и оглянулся через плечо, протянул руку, как будто хотел схватить пятно света и взять с собой, и представил, как его хватают за руки и волокут по земле. Он снова повернулся к темноте и прислушался к стону. Уставился в черноту, и двинулся вперед осторожными шагами, пригнувшись, словно готовясь отразить нападение. Потом споткнулся и упал на колено, но быстро поднялся, и что-то коснулось его плеча. Он замахал руками, задев костяшками пальцев земляную стену, вскрикнул и крик отозвался эхом, а затем затих, как будто провалился в колодец. Он застыл раздираемый любопытством и страхом. Воздух холодил кожу, и он зябко потер руки и позвал без слов. Широко открыв рот, испустил в темноту неуверенный стон, такой же, как манил его сюда, и замер в ожидании. А потом почувствовал, что некто или нечто стоит прямо перед ним. Прохладный ветер теперь дул в лицо прерывисто, как чье-то дыхание. Ему представились покрытые пены челюсти, и длинные клыки, и красные глаза, и вытянутые лапы, готовые обхватить его и утащить вниз, в глубину, в этот черный мир. И он отступил на шаг и ощутил, как нечто последовало за ним. Только тогда он заметил, что стон прекратился, и наступила зловещая тишина. Его бросило в пот. И он нащупал стену тоннеля и попятился назад, медленно, осторожными шажками, касаясь пальцами земли. Один раз он оступился, но не упал, а продолжал идти, пока, наконец, не забрезжил долгожданный тусклый свет, и тогда развернулся и побежал. Мальчик начал просыпаться раньше и уходить в одиночку, без тележки. поднимался со своего земляного ложа, вытягивая шею, вставал, потягивался, озирался по сторонам, ища, чтобы попить, отряхивал пыль и сухие листья с ног и шеи. Мужчина всегда спал лежа на животе, уткнувшись в согнутую руку, словно солдат под обстрелом, а женщина, сидя на заднем сиденье, задрав колени и разинув немом крике рот. В городе он садился на скамейку перед строительным магазином и смотрел, как подъезжают мужчины на рабочих пикапах и выходят, держа в руках бумажные стаканчики с кофе и сигареты. Некоторые продолжали сидеть в машинах, откинув головы и закрыв глаза, ловя последние моменты покоя перед тем, как укладывать рубероид или ставить стены, или копать канавы для дренажных труб. Вскоре над горизонтом поднималось солнце, рассеивая утреннюю дымку. Проступали тени. На Майн-стрит появлялись машины, владельцы магазинов поднимали жалюзи над витринами и принимали смести тротуары, кивая друг другу. Мальчик ходил от одного к другому, спрашивая, нет ли какой работы. «Подмести, вынести мусор или сделать еще что-нибудь за доллар другой?» но они отвечали что справятся сами или что сегодня ничего не нужно иногда глядя на него а иногда нет а потом уходили внутрь оставляя его одного на тротуаре с засунутыми в пустые карманы руками ему улыбнулась удача когда он начал спрашивать мужчин в пикапах не нужен ли тем помощник а что ты можешь делать все что угодно а сколько тебе лет он только пожимал плечами в ответ И босс решал, что достаточно. Потом босс и его бригада оглядывали его с головы до ног. Маленького дикаря, с обветренной, как у старика, кожей, но все же еще юного. И мальчик забирался в кузов и ехал, обдуваемый ветром, и его открытые глаза слезились, и дорожки прохладной чистой влаги ползли по лицу. И он не стирал слезы. Так что они затекали под волосы, и ему всегда хотелось... чтобы работа была где-нибудь далеко-далеко. Но в конце концов пикап замедлял ход и поворачивал на засыпанную гравием дорожку, у которой громоздились скелет дома и неровные кучи земли. Мальчик выбирался из кузова вместе с рабочими, которые надевали рабочие пояса, и пытался делать то, что ему говорили. Но ему бывало трудно управляться с молотком и лопатой. и он стыдился задавать вопросы, если чего-то не понимал или что-то не получалось. И у босса появлялся повод качать головой и отпускать едкие замечания, над которыми смеялись остальные. А когда день заканчивался, и они возвращались в город, мальчику говорили, что завтра он не нужен, и послезавтра тоже. И тот кивал, словно соглашаясь, что работал плохо, и уходил, когда их глаза уже... не оставляли ему выбора. В дни, когда он работал, он возвращался в логово в конце дня, и ему приходилось выслушивать упреки женщины, которой пришлось толкать тележку одной, и выслушивать расспросы мужчины, который спрашивал, сколько ему заплатили. Когда мальчик отвечал, что работал плохо, мужчина начинал перечислять причины, по которым он ни к черту не годен, и ему надоедало слушать, и он оставлял их одних, а они набрасывались друг на друга от голода и досады. Он шел в долину и вспоминал езду в кузове грузовика и касался лица там, где проползли дорожки слез. «Я возвращаюсь!» — сказала женщина. Она стояла, прислонившись спиной к капоту Кадиллака, скрестив на груди руки в знак решимости. Они с мужчиной были одни. «Куда ты возвращаешься?» — спросил мужчина. «Вернусь и заберу его». Он встал с перевернутого ведра из-под краски, на котором сидела. «Не заберешь. Заберу. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мне все равно». «И как это ты собираешься туда вернуться?» «Попрошу шерифа починить машину. Он обещал». «Хрен там!» Тогда расскажу ему, что мы сделали, и он меня отвезет. Хрень. Один лишь звонок, чтобы понять, врешь ты или нет, и он засадит тебя за решетку. Мне уже все равно. Я много думала. Поеду за ним. А другого способа я не знаю. Это не только тебя касается. Сама знаешь. Если что, загребут нас обоих. Я же сказала. Мне плевать. Он подошел к ней и встал рядом. Полуденное солнце пробивалось между лианами и ветвями, покрывая землю вокруг них леопардовыми пятнами. Вокруг машины валялись кучи мусора, которые они собирали для костра. Ящики из-под молока, наполненные барахлом, который мальчик нашел в городе и принес в логово. Пустые пивные банки, окурки и грязные одеяла. Женщина обвела руку их стоянку и сказала, что мы, блин, хуже животных. Меня уже тошнит от всего этого. «Вот и задумайся на секундочку», — сказал мужчина. «О чем?» «О том, что сказала сейчас». «Мы, блин, хуже животных». «Думаешь, они отдадут малыша такой, как ты?» «Ты уже один раз его бросила, и тебе некуда с ним идти. Как думаешь, что будет?» Женщина снова скрестила руки и закусила губу. «Не ходи к шерифу», — сказал он. Она фыркнула. «Я сказал, не ходи к шерифу. Я не глухая. Ты все сделала правильно. Мы все сделали правильно». надо было и от другого избавиться давно уже закрой свой рот сказала женщина закрой свой поганый рот он отошел от нее прошелся вокруг Кадиллака, подергал за проволочную вешалку на которой держался бампер а потом посмотрел на ее затылок и понял что когда вернется сюда ее здесь не будет может не сегодня но завтра или через несколько дней. «Я пошутила, сказал он. «Но тебе надо успокоиться». Она не ответила. Потерла руками плечи и вспомнила сны, от которых просыпалась по ночам. Сны о бездонной яме, которая дышала, как живое существо, и хватала ее за ноги, сначала заглатывая до лодыжек, потом до колен, тянула вниз в глубину, а она запускала пальцы в землю, цепляясь, пытаясь удержаться на поверхности. Неужели и маленькому, которого они бросили, тоже будут сниться такие сны? «Я не знаю, что мне делать», — сказала она. «Меня не отпускает». «Отпустит. Если сама захочешь». «Я о том и говорю. Я не хочу, чтобы отпускала. Хочу вернуть его». она отошла от машины шаркая ногами в пыльной земле толкнула носком пустую банку тебе надо думать о чем то другом сказал он пойдем я не пойду в город я устала туда ходить я знаю место получше какое получше и все я покажу я туда не пойду сказала женщина Они с мужчиной стояли рядом и смотрели на зев пещеры. Там туннель. Я знаю, ты говорил уже. Думаю, там где-то могут быть сокровища. Мне плевать, я туда не пойду. Вот засыха. Я не засыха, но и не тупая. Почему тупая? Серьезно? Да разве не тупо лезть в дыру, где неизвестно, что может быть и шарится там в темноте? Я знаю, что там. Я был там раз пятьдесят уже. Ну вот и иди в пятьдесят первый, как раньше. Как это? Один. Давай, пойдем. Не пойду. Он продолжал уговаривать, но она все отказывалась и не двигалась с места, уперев руки в бока. Наклонив голову, она смотрела в темную дыру. Я специально лампу взял. Сказал он и показал ей керосиновую лампу. Мальчик притащил ее из города в тележке. Стекло треснуло. От фитиля остался черный агарок, в резервуаре плескалось полпальца керосина. «Давай!» — повторил он. Женщина взглянула на него. Мужчина облизывал языком дыру на месте передних зубов. Он стоял, согнув ноги в коленях, словно готовясь спрыгнуть. «Только без шуточек», — сказала она. «Конечно!» Поможешь мне слезть туда. Я и собираюсь. Если б там были сокровища, ты бы уже нашел. Может и так. Смотри без шуточек. Я же сказал. Мало ли что ты сказал. Может тебе понравится там. Ты ж, поди и не бывала никогда в таких местах. А то ты не знаешь, где я бывала, а где нет. Всю жизнь считай вместе. Но не каждую же минуту. Она снова поглядела вниз. в дыру. Иди первый и зажги эту свою лампу, не полезу в эту чёртову темноту. Вот, сказал он и дал ей лампу. Подержи, пока я слезу. Он ухватился за лианы и осторожно спустился в дыру, а потом протянул руку, и она отдала ему лампу. Делай как я, сказал он. Она ухватилась за лианы, присела на корточки, потом спустила ноги в дыру. Мужчина обхватил ее ноги, она соскользнула с края, и он опустил ее на пол пещеры. «А как мы отсюда выберемся?» — спросила она. «Так же и выберемся», — ответил он. Мужчина вытащил из кармана мятый коробок, поднял треснутое стекло, зажег спичку и поднес к фитилю. Фитиль задымил, а потом вспыхнул сначала голубым, а потом желтым пламенем. Он опустил стекло и сказал, что, пожалуй, лучше поторопиться. Лампы надолго не хватит. — Я все равно далеко не пойду. А вдруг еще передумаешь? — Не передумаю. — Ладно, пошли. Они пошли по туннелю в золотом свете лампы, отбрасывая огромные тени на стены. Мужчина впереди, женщина за ним, уцепившись пальцами за пояс его штанов. «Видишь — Видишь? — сказал он. — Ничего нет. Только темнота. — Мне так не кажется. — Кажется, здесь что-то есть. — Что же? — Не знаю, что. Что-то злое. — В смысле, зверь? — Нет. — Хуже. — Что может быть хуже, чем если тебя сожрут? — Хватит! Обещал без шуток! — Ты сама начала. — Просто заткнись! — сказала она и дернула его за штаны. «Просто воображаешь всякое, потому что темно. Не хочу дальше идти». Но мужчина не остановился. И она тоже. Он шел вперед, вытягивая руку и держа перед собой лампу, показывая, где пригнуться под торчащим корнем и где можно споткнуться. Они все шли, и женщина не отпускала пояс его штанов и все просила его остановиться. оглядываясь назад, где уже не видно было входа. «Стой!» — говорила она. Но мужчина шел дальше, а ей не хватало храбрости повернуть назад одной. Свет лампы ослаб. Фитиль почти догорел, и она дернула его за штаны и шлепнула по затылку, и сказала, «Выводи меня отсюда немедленно!» Он обернулся и послал ее к черту. «Хватит драться!» слушай отрывисто скомандовала она и сжалась словно собираясь пригнуться и спрятаться что слушай стон тихий непрерывный стон с меня хватит сказала она и снова шлепнула его по плечу но он не ответил и не обратил внимания на шлепок отвел лампу в сторону впери взгляд вперед В темноту. Пойдем, сказал он. Никуда я не пойду, ответила она. Ее голос дрожал от злости и страха. Она дернула его за пояс штанов и попросила: Пожалуйста, он смотрел вперед. Мы можем выйти там дальше. Хватит придуриваться. Еще немного пройти. Прекрати! Она уже плакала. Он снова двинулся вперед, и она тоже. Ничего другого не оставалось. Свет лампы съежился в маленькое желтое пятно. Их тени исчезли, остался лишь стон, как монотонная адская песня. «Почти пришли». Провал был прямо перед ними. Пальцы женщины соскользнули с его штанов, и у нее мелькнула мысль развернуться и убежать, На ее объяла тоска от мысли, что жизнь никогда уже не изменится. Он опустился на колени, поставил лампу на землю, и в последней вспышке угасающего фитиля они на мгновение увидели друг друга. Его глаза блестящие, голодные, и ее полные слез и понимания. Ей хотелось закричать, но кругом была только темнота. Конец света. Ее кошмар наяву. Женщина вытянула руки, чтобы оттолкнуть его, прежде чем он успеет ее схватить. Но он шагнул в сторону, и она, встретив перед собой пустоту, качнулась вперед, споткнулась и полетела головой вниз в провал. И темнота отозвалась эхом на ее отчаянный крик. Мужчина стоял один на краю и слушал... но так и не услышал больше ни звука, ни удара, ни крика, ни зова. Лишь беззвучная благодарность объявшей его тьмы. Он ощупал землю вокруг, нашел лампу и поднял ее. Отвернулся от провала, почти ожидая прилива ужаса, или сожаления, или раскаяния, но ощутил лишь... Горячее удовлетворение от содеянного, от исполненного намерения. Возможно, она еще не умерла, но его мысли уже обратились к тому, как снова испытать то же самое.